Глава четвертая. Заповедь мародера. Первое. Петечка, неужели ты будешь Шурика Халфина допрашивать? Как не стыдно. Я с Шуриком Халфином в одном классе училась. Он был чрезвычайно позитивный мальчик. Так говорила бабушка Петра Яковлевича Щербатова, накрывая стол к завтраку. Петенька не виноват в том, что Шурик пошел по кривой дорожке. Шура уехал в Америку, связался там с бандитами, и вот результат. Я по телевизору видела передачу про таких жуликов, говорила другая бабушка Петра Яковлевича, ковыляя к столу с чайником. Пусть Петруша сам решит, он уже большой, говорила самая пожилая из бабушек, ешь, Петя, и не отвлекайся на разговоры. Петр Яковлевич мазал хлеб маслом, глотал жидкий чай, спорить с бабушками не любил ни одна из бабушек не была Щербатову родной бабушкой, но жили вместе всю жизнь, давно сроднились, как сошлись под одной крышей, внятно рассказать никто не мог. История с одной стороны типичная для послевоенной Москвы: кого-то подселили, кто-то приехал гостить из провинции да так и остался. Однако эту типичную историю каждая из старушек рассказывала с оригинальными деталями. Петр Яковлевич Был по профессии следователем и увлекался историей. Но и он давно отчаялся разобраться. Каждая из старушек имела свою версию. И в каждой версии были далекие лагеря, интернаты, лесоповалы, коммунальные квартиры, приюты для сирот, типичные для послевоенных лет сцены дикого бесприютного быта. Случилось так, что все собрались в квартире Щербатовых некогда принадлежавшей семье знаменитых военных. До войны здесь жила семья командарма Дешкова, даже фотографии Дешковых в большой комнате сохранились. Прямые родственники Петра Яковлевича давно умерли, сам он семьей не обзавелся, и смотрел на фотографии чужих ему людей, как на часть своей собственной биографии. Бабушки рассказывали эпизоды из послевоенной жизни, Картина получалась запутанная, он даже не мог понять, за кого сражалась родня, за белых или за красных. Дед его точно был чекистом. Дедовский портрет висел рядом с фотографией командарма Дешкова. А кто были все прочие, следователь сказать не мог. Среди семейных фотографий на стенах попадались даже фотографии семьи Рихтеров, евреев, когда-то живших в квартире этажом ниже. Горбоносые лица среди лиц курносых смотрелись естественно, люди в целом были схожи между собой, вид имели сосредоточенный, смотрели истово, а если смеялись, то во весь рот, так распахнуто, теперь не смеются. Мужчины на большинстве фотографий были одеты в военную форму, а женщины носили блузки с отложным воротником. Петр Яковлевич дожил до весьма убедительного возраста, облысел, но так и не разобрался, кто кому приходится прямой роднёй, а кто просто знакомый. Путаница усугублялась тем, что бабушка Зина происходила из тамбовской крестьянской семьи. Бабушка Муся выросла в Москве в семье инженеров, а бабушка Соня имела полное имя Эсфирь и была еврейкой, дочкой профессора. Но судьбы старушек переплелись, и подчас они сами забывали, кто из них откуда. С течением времени и как следствие старческого маразма, бабушки переняли друг у друга словечки и манеры, перепутали детали биографий, смешали жизни в общую кашу. Бабушка из Тамбова настаивала на том, что в детстве посещала синагогу, и убедить ее в обратном не удавалось. А еврейская бабушка Соня. Говорила, что работала на лесоповале. «Как ты могла учиться с Шурой Халфиным?» — говорила бабушка Соня. «Халфин вообще еврей, если хочешь знать, а евреи, отродясь, в Тамбове не жили. Халфин на пианиста учился. Ты посмотри на его пальцы. А эти вот халфины жили в Тамбове, упорствовал бабушка Зина. И совсем они не евреи, а обыкновенные татары, отец каниной торговал». «С Халфином я, кажется, ходила в кружок поэзии», — говорила бабушка Муся на Ленинских горах. «Как жаль, что он занялся торговлей». «Если бы только кониной торговал», — говорила бабушка Соня, — «они там наркотиками промышляют». Следователь Щербатов не мог разобраться не только в генезисе своей родни, но даже простые предметы быта имели неясное происхождение. Так бабушка Зина уверяла что голубой эмалированный кофейник привезен из Берлина в качестве военного трофея командармом Дешковым. Бабушка Муся настаивала, что кофейник — ее преданная, а бабушка Соня говорила, что кофейник был реквизирован при обыске у германского шпиона Ширкунова, которого разоблачил дед Щербатова. «Не трогай лучше Шуру Халфина», — давала совет бабушка Муся. «Халфин — поэт» а поэты очень мстительные. Он свою жену Сосвету сжил. «Я так считаю, что убил Панчиков», говорила бабушка Зина. «У них вся семья преступная. Панчиковы с нами в одном доме жили в эвакуации. Ихний отец еще тогда был вором. Украл у Бобрусовых шубу и пропил, обменял на самогон Кобыляцких и безобразно напился. С Бобрусовыми... Я в эвакуацию ездила, — говорила бабушка Соня. Только их звали не Бабрусовы, а Пигановы. Это семья старая, из дворян. Они в Ташкенте лучше всех жили. У них ковры на полу лежали. Слушай меня, Петя, это все Панчиков устроил. Я тебе верно говорю. Петр Яковлевич допил чай, поцеловал бабушек и поспешил на службу. Панчикова он уже вызвал на допрос. Осторожней будь. На улице демонстрация, провожала его бабушка Муся. Студенты кидают камни в милицию. Будут власть свергать. Путаешь все. Идет митинг в защиту президента, говорила бабушка Зина, против американских спекулянтов и торговцев краденным. Никуда из своего кабинета не выходи, напутствовала бабушка Соня. Допроси Панчикова и сразу домой.